Глава 12. Спираль раскручивается. Вспоминая это веселое время, могу охарактеризовать его одной фразой. Все покатилось разноцветным колесом. Память выделяет два наиболее ярких эпизода. Оба, что характерно, ночные. Перед этим два дня я крутился Юлой, разрываясь между Паниза и Манаусом. Темза после планового рейса с последующим заходом в селение Зоргов ушла на Кайман отдыхать. Особой выгоды от пробега севернее Аракара пока нет, но я налаживаю контакт, узнаю важное. Община Глока считается развитой, ее жители с пренебрежением относятся к бродячим гоблинам, которые мешают людям плавать по реке. Это перспективный союзник, что важно для моих планов. Кстати, интересный заказ образовался, опять за золото, сколько же его у Глока. Завидовать не могу, люди пока не имеют возможности исследовать джунгли так, как зорги. От этих зеленых чертей, как шутят в экипаже, вся местная живность шарахается. Мы с Костей остались в городе. Мне с кем-то надо расплатиться, с кем-то пообщаться. Финализировал договоренности. Тех, кто думает, что я только и делал, что непрерывно занимался коррупцией, спешу разочаровать. Это не так. С помощью денег можно получить доступ к чему-либо. Или большой доступ. Только вот репутацию деньгами не купишь. Войти в круг, стать своим человеком, нужным и при этом симпатичным, таким образом нельзя. Здесь нужны знакомства, услуги, настоящая бескорыстная помощь, постоянные плодотворные контакты, умение правильно слушать договорить и, конечно же, неизбежные посиделки в кабаках и саунах. О чем это я? Классических саун на лете пока не замечено. Что-то неохота народу париться в таком климате. А вот у русских бани есть... Жарко. Мы находимся в тропиках. Если говорить о земном аналоге, то это переходная зона между североафриканскими саваннами, некогда располагавшимися на месте нынешней безжизненной Сахары, и экваториальными джунглями. В полосе, проходящей по территориям нынешнего Сенегала, Гамбии, Гвинеи, бисау Мали, югу Нигера, северным территориям Ганы, Тога, Бенина, Нигерии, южной части Чада, южным провинциям центральной части Судана. Если совсем просто, то города-леты лежат примерно между восьмой и пятнадцатой параллелями. У меня почти все получается так, как я и задумал. Ловушка вот-вот сработает. Плохо то, что не могу работать с русской общиной пониза. Во-первых, она маленькая. Во-вторых, криминальная. Причем по мелочному, в пристежечку. С этим нам еще предстоит разбираться. Пока же довериться им не могу. После суматошного дня я спал словно убитый. Почевал как большой важный начальник и проснулся как большой босс. Мало кто на кресте вот так просыпается от резкой тревожной трели старинного телефонного звонка. Круто, не правда ли? С недавних пор проводная телефонная линия протянута и в офис Нельсона Сантаны. Кубинца, нашего человека в Манаусе, начальника топливозаправочного комплекса коммерческого общества «Темза». Офис хороший, просторный, удобный, с двумя гостевыми комнатами – Находится рядом с берегом, причалом Темзы. И, собственно, комплексом, в танке которого каждый раз сливается добытое в дальних рейдах горючее. Тут у нас береговой штаб. Программа телефонизации Манауса назревала и задумывалась властями давно. Однако именно последние события подстегнули исполнителей важнейшей задачи, несколько скорректировав дислокацию точек доступа. У кого есть аппараты? Три в администрации папки. Один у него дома. А как же? По одному аппарату стоит в полицейском управлении, пожарной охране, службе безопасности, в больнице и управлении погранохраны. Телефоны ставятся главам крупных по местным меркам национальных общин. Вскоре он появится и у Бориса Кравцова. А вот то, что после разговора с губернатором заветный аппарат будет закреплен за нашим офисом, стало приятной неожиданностью. Папки заново расставляет приоритеты. И правильно делает. На осознании обладания таким ништяком все радости побудки и закончились. Торопливо посмотрел на часы. Два ночи, самая труб. Что там стряслось? Ох ты, голова кружилась, глубоко провалился никаких снов не видел. В спине предательски кольнуло. Вот зараза, слишком резко вскочил отвык от выкат подобных трелей. На пароходе в случае шухера экипаж будет пусть и грубей, но зато привычней. Матерными словами шкипера, ревущими над палубой по громкой связи. Здесь от телефонного общения отукаешь быстро. И это очень хорошо. Не общаясь с людьми постоянно и лично, вы постепенно теряете биологическую способность это делать. Даже самый цивилизованный город Леты находится в той самой эпохе, когда на Земле появились только первые аппараты, и люди не знали, что вообще говорить, поднимая трубку. Александр Грехем Белл вводил в обиход «Ахой!», как кричали моряки «Приветствую суда, но победивший Томас Эдисон предложил легендарное «Алло». «Я же и про это слово забыл». «Герман, ты...» Схватил с рычага увесистую трубку и тупо замолчал. Не сразу смог узнать искаженной примитивной радиотехникой голос собеседника, промычав в ответ что-то нечленораздельное. «Это Макс Лойдхард. Спишь?» «Нет, в хоккей играю. И тебе привет, геноса!» Проворчал я, наконец, натягивая штаны. «Ясно, что поспать не удастся. Безопасник просто так ночью звонить не будет» за когда приходит?» Голос у гестаповца был встревоженный. «Завтра ожидаем...» «Вас сколько на берегу? Нарезное оружие есть?» «Так, бляха, похоже, меня пригласят повоевать». «Макс, не темни, говори сразу. Нас двое, нарезное есть, мой зауэр с оптикой и кольт». «Вы там не слышите, что ли?» «А что я должен слышать? На реке ветер, все тут плещется». «Похоже, изогнувшись, я постарался выглянуть в приоткрытое окно. И дождик капает». «Бандиты атакуют западную сторону города», — коротко изложил он суть. Слово «какие-то» безопасник не применил. Нельзя ему такое говорить, он точно знать обязан. Однако потом я понял, что не знает. «Собирайтесь, я сейчас подъеду». «Что, сильно жмут?» «Вот и я встревожился». «Троих наших убили, готовься, жди!» Костя Китоев уже выглядывал из соседней комнаты. Ни следа промятых морщин на бодрой гладкой роже. «Молодой, энергичный». «Что там, Гера?» «Да что?» «Лойдхард говорит, вроде кто-то на город напал». Пожал я плечами. «Будь другом, налей кофе, сил нет. Термос в офисе. И собираемся пулей, хватая стволы. Как-то так». «Так, Нельсона сдергивать не буду, ситуация более чем непонятна». «А вот он, тут как тут. И тоже бодрый». Я коротко изложил обстановку. «Собираюсь?» «Нет уж, Омега, здесь будь, наблюдай». Кто знает, вдруг бандосы еще и с реки попрут. Надо полагать, кого надо, уже привлекли. «Здесь по тревоге спецов и ремесленников не трогают», — пояснил кубинец. «Только в крайнем случае. Берегут. Раз он тебя про нарезное оружие спрашивал, значит и толку от простых ополченцев не будет». «Серьезно взволнован безопасник. Учитывая его опыт...» У меня ведь на нужных людей свои пухлые папки с досье копятся. Макс Лойтхард, выходец из известной конторы ГСГ-9, проходил стажировку в команда Крафта КСК, Бундесфера. Это суровый армейский спецназ наподобие британских САС. В юности участвовал в захвате террористов, не раз принимал участие в операциях по освобождению заложников, работал в охране посольства в Багдаде, так что к исламистам у Макса личные счеты». В конвое из Омана его друзья пострадали, тоже сотрудники ГСГ-9, навыки соответствующие. Только как не представляется, при таких раскладах больше не крутой спецназовец нужен, а Шерлок Холмс с большой старинной лупой, сыскарь Муровский. Безопасник в Манаусе по-своему умен, умеет видеть нужное, быстро принимать решения. И все-таки Макс сделает все, что может, но выше головы не прыгнешь. «Да что я ворчу, кто на что учился?» Салмана хоть и не поймали, но его банду покрошили крепко. К тому моменту, когда мы с Китоевым, одетые и экипированные, стояли в дверях, Сантана уже оказался тут как тут, при своем облезлом старинном револьвере и с длинным гладкоствольным ружьем в руках. «Теперь спокойнее будет. Детей с женой в общину только что отправил. Сейчас брат сюда придет. А чуть позже еще мужики подтянутся», — сказал он. «Наблюдателей расставлю по берегу». «Вот и хорошо». И еще светомаскировка нужна бы, чтобы никаких огней с воды не видно. Сказать, сам сообразеет мужик непромах, пусть караулит. В Манаусе нет защищенной бухты на манер военно-морской базы, обыкновенные открытые пирсы. Интересно, на чем Лойдхард подъедет, неужели у него конная повозка имеется? Не на Ишаке же мы двинем на войну? Вывать, кстати, мне совершенно не хотелось. Хотелось попить кофе и спокойно покурить, а потом поспать». Мне кофе в этом славном деле никогда не мешал. Не успел. Испугаться, правда, тоже не успел. Зараза, что-то происходит вокруг. На улице шелестел мелкий теплый дождь. Только мы вышли под узкий навес, с ожиданием вглядываясь в темноту проезда, как тут же услышали вдалеке выстрелы. Хлесткие, резкие из нарезного и более глухие из гладких стволов. А вот и очередь. Ого, из калаша лупят. Если учесть, что у горожан калашниковых нет то сам собой напрашивается вывод. «Хорошо вооружены нападавшие!» «Какая же это к дьяволу банда? Там целая армия!» В переулке что-то застучало, заурчало. Под стенам кособоких пакгаузов мазнул неяркий свет автомобильных фар. И на липкий грунт перед причалом выкатился автомобильчик с чуть провисшей брезентовой крышей. «Елки-палки, настоящее чудо техники!» Во время Второй мировой войны в Европе большой процент транспортных средств хозяева переоборудовали под использование дров в качестве топлива. Газогенераторные автомобили, работающие на древесном газу, существенно проигрывали канонам во внешнем виде. От былой элегантности не оставалось и следа. Но были достаточно эффективны в сравнении со своими бензиновыми собратьями, стоящими на приколе без жидкого топлива. Это был небольшой раритетный джип. Армейский Виллис, что ли? Позади на специальном креплении стояла уродливого вида бочка-генератора с накрепко закрывающейся крышкой. От нее по обоим бортам вперед тянулись не менее страшные трубы, у капота входящие в горизонтальную бочку поменьше. Глазам поверить не могу, неужели оно ездит? А что, не видишь? Еще как! В голове мгновенно вспыхнуло желание срочно купить аналог. «Это вам не банальный земной Бентли или Роллс-Ройс». На кресте автомобиль, пусть даже такой, верх статуса. Самые крутые понты. На дровишках. Хочу, за любые деньги, пусть здесь фактически нет дорог, пусть пока и ездить особо некуда, лиха беда начала, все появится. Автомобильный транспорт – мощнейший двигатель прогресса и стимул к его ускорению. Протянутся просеки, ведущие вдоль берега к дальним поселкам. Возникнет поначалу небольшая сеть примитивных грунтовых дорог. Сухопутная логистика. Нет, господа, я должен оседлать тему автомобильных грузовых перевозок первым. Рыбное хозяйство в прудах, аллигаторные фермы, примитивную агрономию поселений, все связать и все возить. Необходимо срочно начать картировать местность, непрерывно вести топографическую съемку. Поначалу силами охотников и пограничников. Можно будет использовать и старые транспортные схемы. Ведь наверняка все каменные мегалиты были соединены дорогами, ныне скрытыми разросшимися джунглями, на каких-то участках даже с брусчаткой. С повышением качества жизни, а также с учетом исправно действующих прорезов, численность анклавов Криста будет только расти. За время нашего пребывания на новой планете в Манаусе появились все еще не пришедшие в себя пожилые немецкие туристы на парусной арабской лодочке Снила, голландские рыбаки-любители Смааса и даже трое молодых любителей рафтинга из Турции. С ума сойти, уже замышляю магистральные тягачи. Во всяком случае, теперь у меня появился дополнительный смысл искать ресурсы и золото. Тут есть куда вложиться. Хочу. Заверните без скидок, даже о цене спрашивать не буду. У меня и права с собой. Чуть вздрагивая, ракотал двигатель необычного автомобиля. Было слышно, как гудит в котле пламя, превращая растительную органику в горючий газ. Вот уж действительно адская машина. «Прыгайте быстро!» — заорал Лойдхарт, показывая себе за спину. «Гюнтер, поехали!» «Дрова?» — не удержался я, усаживаясь на жесткое заднее сиденье. «Древесный уголь, Герман. Хотя и дрова хороши, особенно если правильно напилены и высушены». Сразу с огромным воодушевлением ответил водитель. «Работа на таком угле приводит к потере до 50% энергии, содержащейся в оригинальной биомассе. С другой стороны...» Уголь содержит больше энергии за счет более высокой калорийности, так что спектр топлива велик. В принципе, любую органику можно использовать. Во время Второй мировой войны в Германии и уголь использовался, и торф, но дрова все же были основным видом топлива. «Убей тебя, молния, не отвлекайся!» — рявкнул Макс. «Вперед!» Водитель сразу надулся, но все равно выглядел довольным, словно владелец личного дримлайнера. Грядущая война, похоже, его совершенно не беспокоила. Парень глаз не может оторвать от врученной техники. Понять его несложно. Автомобильчик помчался по темным улицам Манауса. Правда, во многих домах уже загорались масляные светильники. Встревоженные обыватели тоже хотели разобраться с ситуацией. «Надо бы им поставить средства массового оповещения», – подумал я. «Что-то типа жестяных репродукторов для экстренных объявлений». Вслух советовать не стал ни та обстановка. Сейчас не советчики нужны, а деятели. Гюнтер не мог молчать. Оказывается, это первый газогенераторный автомобиль «Анклава», да и вообще на все известные людям лети, выпущенный всего три дня назад механическими мастерскими Манауса. На очереди еще три штуки, уже бортовые грузовички. Виллис силовики взяли для испытания и обкатки, а вышло так, что машина сразу пошла в бой. Молодцы местные, не спят. Выходит, я застал на Кристе самое начало действительно настоящей научно-технической революции. Интересное время. Прямо настоящий стимпанк, хмыкнул Китоев. Сами не нарадуемся. Охотно подхватил Гюнтер с превеликим удовольствием, крутя баранку. Удачно у них вышло, даже двигатель переделывать не пришлось. Знаете, всего один раз автомобили сюда занесло на моей памяти. Давно. Небольшую баржу с короллами затянула. Ну и что? Все машины инжекторные, сплошная электроника. Сломались очень быстро, а починить не смогли. Двигатели растащили кто куда, мастерских еще не было. Шайза, Гюнтер! На дорогу смотри, врежемся в дом!» Увешанный бочками и трубами, военный джип ехал на прямых участках со скоростью 30 км в час от силы. А мне казалось, что я лечу на спортивном Aston мартин Вот когда познаешь все прелести колесной техники. Слева неожиданно приоткрылась входная дверь, в темной щели мелькнули тусклый огонек свечи и испуганное лицо заспанного человека с выпученными глазами. Гюнтер резко крутанул руль. «Точно, чисто шайза! Снесем что-нибудь. Или кого-нибудь. Пограничники все в рейде. Отвлекли их ложным выпадом с последующим отходом, Хитрицы. а те и рады побегать», — скрипел зубами Лойдхард, описывая оперативно тактическую обстановку. Полицию и пожарных, конечно же, мы первыми подняли. Вот у них сразу двух человек и выбили. Не ожидали, что у бандитов имеется столько нарезного оружия. А поселки? Солярудник рудник и Мурцкий заперлись по тревоге в круговой обороне, как, впрочем, и все фермы. Но бандиты туда не сунулись, сразу направились к городу. Зачем им это надо? А вот это и есть главный вопрос. Ну сколько их может быть? С десяток бойцов? Двадцать. Они что, реально собираются захватить Манаус? Я вспомнил. В Доминикане мне рассказывали историю о том, как на город напали пираты. Там, в Санто-Доминго, есть крепость Азама. Самое мощное укрепление испанцев начала 16 века во всем новом свете. Цитадель построили с учетом новейших достижений фортификации того времени. На Санто-Доминго много кто зарился. Через порт шли все золотые караваны испанцев. Но с появлением мощной цитадели, взятие города стало очень и очень непростой задачей. Однако английский пират Фрэнсис Дрейк захватил Санта-Доминго на раз плюнуть, почти полностью разрушив город. Дело в том, что легендарного корсара островитяне боялись настолько, что не оказали ему никакого сопротивления. Все героические мужчины во главе с самим губернатором не собирались защищать Санта-Доминго и удрали в горы, оставив в городе женщин и стариков. Поэтому Дрейк вел переговоры с бабами. Женщины сами установили весы для взвешивания золота и приносили туда выкуп пирату складывая на чашу все свои украшения, а мужики квасили в горах. Вот так вот. Говорят, что в тот период решения о судьбе испанских колоний принимались не в губернаторских резиденциях, а в портовых тавернах. После ратуши мы для чего-то пару раз свернули в переулки. Потом Гюнтер опять поехал прямо, уже выключив фары. Выстрелы звучали все громче и громче. «Может, их с двух сторон жать надо? Выдвинуть сводный отряд с гор, а тут и мы...» — предположил я. — Ни в коем случае, — сразу ответил безопасник. — Потеря любого специалиста из механической мастерской или с горно-перерабатывающих предприятий непозволительна для городской общины. Пусть там и сидят, сами разберемся. Вот и западная часть города, окраина. Между длинными дощатыми строениями показалось отдельно стоящее здание. Это же лабаз. Далее стоят лишь дорожные указатели. Отсюда начинается дорога в огромную долину к фермам и в горы. «За сарай спрячься, машину ставь к стене», — приказал водителю Макс. «Готовимся». У германцев в руках появились какие-то современные короткие автоматы. Ребристые, черные, угловатые, точнее не скажу. На вид несерьезные. Костя, естественно, захватил свой верный арбалет. Но сейчас основным оружием Китоева стала моя Венча. Подойдет, она пули бьет немногим хуже карабина. Заслышав шум подходящей машины, со стороны позиций, обороняющихся в нашу сторону, пригнувшись, побежал человек. «А мы тут воюем, парни!» — радостно прошипел Чарли, владелец оружейной лавки Фантом Хилл. «Ну а как же тут без него? Я уже одного негодяя пристрелил, как бешеного пса!» Гордый такой. Неуловимо похожий на фанерного героя с вывески над магазином. Манаусский Техас Рейнджер в то же время разительно отличался от прототипа, лихого ковбойского человека в стецене с волосатым лассо и двумя револьверами на поясе в сторону современных подходов и технологий. На голове глубоко сидела бейсболка с какой-то воинственной надписью на лбу, сам в разгрузочном черном жилете со множеством карманов, в которых чувствовалось нет ни единого свободного места. В руках винтовка. На поясе с правой стороны висел обязательный для ковбоя огромный револьвер, с левой – Огромный тесачный штык с деревянной рукоятью, больше похожий на небольшой меч. Это что, штатный такой делали? Звери были они люди. Один только вид такого чудовища способен вызвать у неподготовленного человека обморок. Психологическое воздействие холодного оружия колоссально. Помните, таскатели так называемого хозбыта. В любом холодном оружии, если это настоящий, реальный, все еще проживающий в своей эпохе и среди своих реальных задач, любые детали. Изгиб, завитушечка, шишечка, помпушечка, роспись, надпись всегда служат еще и конкретной психологической цели. Надавить на мозг, показать статус, уровень будущей кровной мести запорез, готовность человека зарезать вас не моргнув. Сейчас нам все это чаще кажется вкусовщиной, пасконью и сиропом, но мы давно не готовы воспринять эпоху массовых смертей от заточенной стали как страшную реальность. Мы не готовы туда попасть. Мы готовы звать полицию. Впрочем, моя шпага ничем не дружелюбней. Может, ошибку я сделал, не взяв с собой серьезный холодняк? Да ну, какие ж таковые. А такие, услужливо подсказала память. Как в старину, когда саперных лопаток еще не было. Одни тесаки и палаши. Проклятие. «Фонарями не светить, сигары не курить», — предупредил встречающий. Сразу видно, человек дорвался до любимого дела. Готовился мужик, тренировался, много и охотно стрелял втайне мечтая о подобном происшествии. И вот оно, сбылось. Говорят, что Чарли создает что-то вроде ассоциации собственников оружия Республики Манаус, или стрелковой ассоциации. А вот в полицию служить никогда не пойдет. Это Минетмен. Вольный стрелок, он всегда сам по себе. Интересный тип. Что-то притихли все. Почему? Машину подъехавшую услышали и теперь напряженно думают, не броневик ли к полю боя подкатил? Кстати, конструкторам и мастерам из механических мастерских неплохо бы сконструировать для города еще и бронированную модель. Гранатометов на кресте, надеюсь, пока нет. Будет настоящая стимпанковская вундервафля. Затишье продолжалось недолго. Совсем рядом просвистела пуля. Почти сразу еще одна. Твою ты мать, так ведь и убить могут. Пока остановили. Теперь с флангов пытаются зайти, особенно справа. Гюнтер кивнул. «Герман, оставайтесь тут, держите позицию. Гарнитура есть?» «Не понял». «Тогда громкость, потише сделай. Будь на связи». Немцы тут же отправились на правый фланг. А нам с Костей место для войны показал азартный Чарли, притащив свежее пополнение к большой опрокинутой бочке, лежащей среди кустов. «Карлос уже подготовил место, все по правилам. Для твоей винтовки, русский, здесь самая удобная позиция, не заскучаешь. Модель отличная и прицел хороший». У меня, сам видишь, старенький Ли Энфильд, образца 1904 года, без оптики. Английский, конечно, но ничего, бьет достаточно точно. Работай давай, Герман, коси-команчи, как бешеных псов. А ты, Костя, по сторонам смотри, чтобы не подошли. Прикрывай, повелел нам оружейник. Я теперь влево перемещусь, поддержу парней. Доброе дело, теперь заживем. Вперед сами не суетесь, только по красной ракете. Джеронимо! И тоже удрал. «Красная ракета. Прямо классика», — пробормотал я. На позиции кто-то тихо копошился. Невысокий и спокойный человек представился как Карлос Херардо Круз Чавес, уроженец Коста-Рики, местный охотник-промысловик. «Можно просто Карлос. Я тут уже укрытие подготовил. Вам с такой винтовкой только и стрелять». С завистью глядя на мой ствол, повторил он мысль оружейника. «Далеко до них? Чуть больше трехсот метров. Мне стрелять бесполезно». Карлос кивнул на длинное ружье местного производства и с искренним сожалением добавил. Немного не хватило денег, чтобы вовремя заказать у Чарли нарезной ствол. Жаль, сейчас бы они себя так вольготно не чувствовали. Вот холера. Хорошие люди себе винт купить не могут, а всякая мразь с родными сердцу калашниковыми бегает, на мирные спящие города нападает. Я бы на месте руководителя анклава скупал бы весь нарезняк на лете и вооружал своих граждан по льготным ценам. Окупится. Закончим воевать, помогу, амиго, коротко пообещал я. Давай наблюдателям, охотник. Темень, конечно. Да ладно, работаем. Пули засвистели чаще. Мысли о смерти не душили. Уже не первая серьезная драка у меня. Когда такое начинается, остается лишь спасительный инстинктивный страх. Постоянный, плотный, но без конкретики и соплей. Никаких мыслей о боге. Точно знаешь, в такие минуты нет поблизости никакого бога. Ты просто сдохнешь, если получишь точную пулю. Значит, не получай. Свою пошли точно в цель. У кого бы узнать, людей из ближайших домов эвакуировать догадались? Народ на западной окраине живет небогатый. Тонкие стенки лачуг пули будут прошивать на раз, не замечая препятствия. Надеюсь, подумали. Должен же тут кто-то думать. Больше всего достается несчастному лабазу. Одинокое здание с двумя пристройками выдвинуто чуть дальше линии городской застройки. И теперь обе воюющие стороны считают своим долгом лишний раз пальнуть по кабачку. Так, на всякий случай, дабы никто не засел. Если несчастный хозяин таверны находится в цепи обороняющихся, то материться непрерывно. А что делают ближние соседи? Ни черта не видно. Есть вообще кто-то рядом с нами? Спросил об этом у Карлоса. Справа никого нет, там же дорога, простреливается хорошо. А кто за дорогой, не знаю, рации нет. Слева в 15 метрах лежат два малайца, рыбаки. Их трое было, до да месяц назад одного кайман на реке сожрал. Помощники плохие, хоть и стараются. Ножики у парней длинные, извилистые, страшные, а вот стволы — дерьмовые поджиги. За ними двое русских из вашей общины. У них помповый ремингтон и кремнёвка, стреляют хорошо и вовремя. а, -а, -а. «Знаю, кто такие. Ребята с лесопилки. Тоже охотники». Перед нами по фронту все затихло. Бандиты короткими очередями продолжали постреливать из автоматов на правом фланге. Слева с их стороны сухо и опасно щелкала винтовка. Сейчас перегруппируются, наверное. Словно в подтверждение моим мыслям, справа раздались резкие очереди из скорострельных автоматов немцев. Заговорили гладкие стволы ополченцев. На наших позициях кто-то истошно закричал. «Черт, попали». Герман, сейчас мы их поднимем, бей по вспышкам. Роджер. Развернувшись вправо, я уставился в прицел. Оптика с отличной светосилой, но и темень приличная. Опять проревели короткие очереди, и в нашу сторону кто-то побежал. Вроде вижу гада. Бандит, добравшись до куста, развернулся и сходу три раза лупанул по нашим позициям. Получи. Бабах, мимо, падла ты живучая. Пфф. Ничего, ничего. Не расстроился лойдхард «Теперь в вашу сторону не сунутся. Сам работай». «Что? Нарвались, суки, на фашистский спецназ?» Довольно пробурчал Китоев, не вкладывая в обидное прилагательное никаких конкретных смыслов. «Такое хрен сотрёшь, Память народная». «Легко сказать. Работай». Мой шикарный французский тепловизор-бинокуляр остался на борту Темзы. Казалось бы, там он по-всякому нужней. А вон как вышло. И дальномера нет». «Ошибку я сделал. Все пригодное к боевым действиям техоснащение собрано на Темзе. Как-то привык уже, что вся операционная деятельность проходит на водах. А про береговую базу забыл». Достав из футляра бинокль, я примерился. «Вот бы чуть побольше света. Уходите, тучи!» «Сколько человек перед нами?» «Пять или шесть», — неуверенно заявил Карлос. «Точно два автомата. И еще три-четыре автомата по флангам. Есть и винтовки. Это серьезная сила». «Еще бы!» «Мокро вокруг, липко, дождик этот. Неопрятно, весь перемажусь». Сбоку от окопчика из земли торчали какие-то слабо фосфоресцирующие грибы. Некоторые из местных прилично в них разбираются, имеют практику сбора и обработки, едят всей семьей. «Я же и в родных грибах не смыслю ни черта. Куда тут с местными разбираться?» У Жюля Верна в романе «20 тысяч лье под водой» колоритный гарпунер, как известно, делил всю потенциальную еду просто. Как классифицируют рыб на съедобных и несъедобных? Вот я точно так же. Опять грохнули выстрелы, свистнули пули. Вроде есть силуэт, шевелится кто-то за кустом. Отложив бинокль, я взял карабин. Опыт появился, теперь будем по вспышкам стрелять. Черт, как же это не похоже на охоту. Готов? Однако тут стрельба со стороны противника опять стихла, все попрятались. Вообще-то прицельно стрелять на три сотни из старого калаша, да еще в темноте, дело малоперспективное. «В атаку готовиться», — предположил Костя, поднимая лежащий рядом арбалет. «Знаешь, Герман, пойду-ка я к дороге. Вдоль нее канава проходит, как бы враги не полезли под шумок. Карлос, бинокль возьми». «Китоев уполз». Какое-то время тянулась тревожная тишина. А потом с той стороны грянули два выстрела из винчи. Проклятие, неужели действительно полезли? Опять не стреляют. Странная история. Кажется, это и называется позиционная война. В такой войне вдоль передовой и по противников ползают зловещие разведгруппы, которые совершают внезапные диверсии и ловят в окопах зазевавшихся языков. А рации у Китоева нет но Костя вскоре приполз обратно, злой, грязный, но живой и невредимый. «Я бы там не пошел», — тихо сообщил он. «Воды полно, и змеи ядовитые плавают. Три штуки заметил. Нафиг, нафиг. На всякий случай пальнул вдоль канавы, пусть думают, что там заслон стоит». Наконец-то природа лето решила помочь хорошим парням. Низкие тучи немного разошлись, и участок чистого неба заблистал звездами. «Другое дело». Поймав в прицел силуэт противника, я потянул спуск. заур вновь сказал свое веское слово, компанейски толкнув в плечо. Нырнул вниз. Свистнуло ответно. «Есть! Минус один!» Заорал китой в сбоку и для острастки тоже выстрелил пару раз в темноту. «А я чего жду?» Третьим выстрелом снял еще одного противника. «Бах! Бах! А вот это зря! Добивать не надо. После такого патрона не встают». «Хорошо воюешь, русский!» «Служу манаускому Союзу!» Луитхард озадаченно хмыкнул, вспомнив, чему учили в молодости, и отключился. Остальные бандиты старательно прятались за кустами, и я не стал мудрить, начав сажать пули с ровным промежутком прямо по низкой растительности. На этот раз прятаться не стал, хоть и страшно было до изумления, через силу ноги не подгибал. Один из автоматчиков начал было огрызаться, но тем лишь обнаружил себя с головой, в которую и получил увесистую пулю. Странно, адресной злости не ощущал. Был какой-то нездоровый азарт убийства, древний, непривычный и непонятный. Вскоре еще кто-то заорал после удачного попадания. «Есть! Я армейский снайпер!» «Так вам, сволочи!» прошептал Карлос, лишенный возможности присоединиться к поединку. С обоих флангов простучали одинаковые по звучанию автоматные очереди. «Похоже, наши немцы разделились». Германцев вновь поддержали гладкие стволы. Криков вдоль позиции горожан стало больше, и тут над полем в черное небо взвился слепящий шарик красной ракеты. «Атака!» По полю кто-то уже бежал, отступая в сторону дальнего леса, а черные фигурки боевитых защитников Манауса шли следом, стреляя из всех стволов. «Ура! Пошли за трофеями!» – заорал Китоев, поднимаясь. Карлос тоже выскочил наверх, вытаскивая из ножен здоровенный охотничий тесак, А я не пошел. «Давайте сами. Не хочу смотреть на своих битых. И так мутит», — честно признался я. «Костя, ты там автоматики прихвати, пока хитрожопые не набежали». «Сделаем!» «Теперь-то можно подымить?» Присев на скользкий от дождя край окопчика, я стал торопливо набивать трубку. «Вот и брось тут курить! Скольких убил?» Мужики ушли, а я приходил в себя на краю окопчика, разглядывая освещенное звездным светом поле, уходящую вдаль звилистую дорогу и какие-то мистические фигурки людей, медленно переходящие с места на место и периодически нагибающиеся к земле. Иногда кто-то отчаянно вскрикивал. «Добивают!» Отчего-то в этот момент все происходящее представилось дурным перформансом. Чисто модный винзавод. Наши мародеры грабили контрпозицию минут двадцать. До сих пор потряхивает. Вдалеке все еще кто-то кричал, а я все сидел, смотрел на звезды, прислушиваясь, как внутри медленно перегорает бьющий в виски адреналин. Наконец, обвешанные трофеями парни вернулись. «Там одни китайцы лежат, представляешь?» С еще не растаявшим удивлением крикнул издалека Костя. «Или корейцы, хрен их отличишь». «Отличишь, китайцы это!» Насмотрелся я на них, уверенно возразил ему Карлос, присаживаясь рядом. Мне известна всего одна мощная организованная структура внутри многочисленной китайской общины. Зеленая банда под руководством Хуана Цзинжуна, китайского мафиоза. Хорошего человека из пониза. Только сомнительно, что нападение организовал он. По мнению сведущих людей, человек очень и очень не глупый. Я с ним общался всего один раз и с такой оценкой согласен. Так ведь много их, китайцев. Одних только деревень. А в Омахе китайский квартал размером еще больше, чем в Паниза. И других банд хватает, пусть и более мелких. При чьей-то разумной злой воле поднять их на авантюру вполне можно. Два автомата и три револьвера Наган. Оружие грязное, мокрое. Нет, этот таинственный склад должен был достаться нам по праву наследования. Русское оружие. У китайских бандитов. Это какая-то баржа, охотно помечтал я. Там всего много и жирно. Армейский склад вывозили из ликвидированной части. Уникальный случай. Может, не все сгрузили? Патронов мародеры собрали немного. Но для этого мира и это солидно. Ремни какие-то забрали. Обувь, ножички, рюкзачки. Хорошо пограбили. Кости остался доволен. Винтовки нет, горестно вздохнул Карлос, не разделяя оптимизм напарника. Извини, автомат не отдам, сразу предупредил я. Да на что он мне в охоте? Игрушка прожорливая. А вот револьвер взял бы. Забирай. Я тоже заберу. Боцман просил добыть, вспомнил Китоев. Калаши в приличном состоянии. Выглядят гораздо лучше, чем автомат, найденный в самолете. Один ствол уйдет на Темзу, второй отдам Сантане. Хорошо, русская община оружием обживается. Скоро станем самой вооруженной на реке. Амиго, тебе сколько не хватает для заказа ствола? Карлос смутился. «Хороший мужик, простой и честный». Наконец он выдавил сумму в серебре. «Да, немного же ты скопил честным охотничьим трудом». Я не стал вникать, просто достал кошель и при свете фонарика отсчитал серебряных флоринов с запасом. «Знаешь, что тебе посоветую? Прямо сейчас ищи на поле Чарли и сразу покупай. Этот ковбой уже наверняка добыл нарезной ствол». «Разгоряченные драка отважные воины Манауса не торопились возвращаться на исходные рубежи. А мне отчаянно хотелось оказаться в уютном офисе. И еще есть шанс успеть вздремнуть, да и жрать хочется». «Ну что, двинули домой?» — предложил Костя. «Вот еще», — возмутился я. «Такие полководцы, как мы с тобой, пешком ноги бить не должны, у машины ждать будем». Недолго думая, мы залезли в джип, с наслаждением плюхнувшись на жесткие сидушки. «Жаль, что мне нет особого смысла идти с вами через прорез», неожиданно заявил напарник. Я закашлялся, да так, что Косте пришлось похлопать меня по спине. «Господи, из чего ты вдруг вспомнил? Еще ничего не решено», — прохрипел я. «Да ничего вы другого не решите», — засмеялся Китоев и показал рукой вокруг. «Разве такое бросишь? Кого-то тут оставите, кто-то на земле сойдет, детей сплавите. Потом набьешь пароход полезным барахлом и обратно». «Чартеры, мартеры, еще за деньги начнешь сюда людей возить, я тебя уже знаю». Черт, да он прямо мои мысли читает. Вроде не решил окончательно. Ему действительно нет резона возвращаться группой. Разве что чисто ностальгировать. Дело в том, что странная схема перемещения, выстроенная неведомыми создателями, полностью нацелена на Кристу, буквально заточена для того, чтобы нужные планете-люди оставались здесь, причем добровольно». Те из властей, придержащих, кому положено это знать, уже все знают. Слухи народные оказались вполне правдивой информацией. Уходя в любой из найденных на кресте обратных крестов, ты всегда оказываешься в той точке, откуда сюда и попал. Каждый дислокант жестко привязан к своему земному месту и к своему времени. Так что Костя попадет не с нами на Енисей, а на обе двухлетней давности. И мы с ним никак не пересечемся. Участвовать в дальнейшей подготовке операции он не сможет. Правда, зная место расположения прямого, то есть входного креста возле старой курьи, он запросто вылетит на Аракару в актуальное на планете время, в тот же день, в который покинул кресту. «Кстати, неплохо бы на Аракаре возле прореза небольшую базу соорудить», – подумал я, – «депо, продукты спрятать, лекарства, оружие какое-нибудь, обязательно лодку надувную или пирогу, специально приобретенную для такого дела». «Хотя на надувной лодочке, тем более в одиночку, плавать по Аракари не Камильфо. Еще нарвешься на Зоргов». «Вот так вот. Уже начал планировать. Добрый знак». «Вы уже ушли?» — поинтересовался Макс. «Не дождешься, Бундесвер. Как привез на войну, так и увози. Победителей положено на спецсошелонах отправлять. Наши так из Берлина возвращались. В машине сидим, вас ждем. Подумываем, не угнать ли транспортное средство». «Стоп-стоп, не надо угонять, товарищ Ростовский. Сейчас подойдем!» «Роджер!» Однако минут двадцать пришлось все-таки подождать. Силовики уставшими не выглядели, словно и не бегали по мокрому полю в погонях. Водитель сразу же начал топить свою шайтан-машину. лойдхард тем временем достал термос с кофе. «Ты не еврей? Не мог по рации сказать?» Офицер рассмеялся. «Чтобы вы все выпили? Там ром в кофе добавлен в хорошем объеме, а я русских знаю». Гюнтер, поставив в крепление свое спецназовское оружие, передал на заднее сиденье добытый в бою трофей, отечественную СВД со штатным прицелом, что вновь заставило меня подумать о таинственном плавучем амбаре, набитом советским стрелковым добром. Хорошо, что Карлос этого не видит. В целом же, нормально община нарезняком разжилась. Боевой уровень Манауса резко повысился. Вот только с патронами не просто будет. Ну да на это ковбой есть, пусть работает иначе высушит его народ. «Меняться будем, камрады?» деловито спросил я. «Для Калашникова патрона вы найдете, а для этой игрушки нет. Наверняка ведь мало ухватили». «Маловато», признался Макс, озадаченно переглядываясь с водителем. «АКМ советский, оригинал, век служить будет», напомнил я. «Не Китай и не погремушки ваши». Автоматы тоже хороши, спору нет, но против Чупакабры лучше уж СВД. Да и дальность эффективного огня у винтовки другая. Такую машину нашему Ярику вручить, вся лето содрогнется от страха. Держи, решился Лойдхард. Костя отдал один из автоматов, честно приложив запасной магазин. Лойдхард принял, осмотрел и больше не выпускал сокровища из рук. "Макс, боеприпасы отдай, ты же не коллекционер", ехидно напомнил яхитрицу. Безопасник со вздохом передал Китоеву холщовый мешочек, в котором позвякивало штук двадцать патронов. Мимо, громко переговариваясь, с воодушевлением победителей прошла парочка мужиков. У обоих увесистые мешки на правом плече. «Дай бог пострадавшему лобазнику тройку таких поклаж! С кого теперь спрашивать? Страховых контор в Манаусе нет!» «Чего стоим? Кого ждем?» «Гюнтер, везем русских на причал!» – скомандовал шеф службы безопасности – и машина медленно покатила по проснувшимся раньше срока улочкам Манауса. Люди стояли у дверей своих домов, выспрашивали проходящих мимо бойцов. Кто-то выносил воду. Или не воду. Наверное, не воду. Сбоку что-то быстро крикнули по-немецки. Интересуются люди. Чем сердце успокоилось? Гюнтер остановился, и Макс коротко пролаял что-то информационное. Я не прислушивался, думая о своем. Тронулись дальше. «Парни, я все понять не могу. Откуда они появились? Есть мысли?» Закинул я пробный камень. Все-таки место для города не дураки выбирали. С южной стороны Манаус защищают болота, широкая полоса которых тянется до самых гор. Затевать в такой местности диверсионный рейд могут только самоубийцы. Болото кишат кайманами, анакондами и ядовитыми змеями. Да и сами по себе непроходимы в принципе. Если у тебя нет лодки Глисера с воздушным винтом или судно на воздушной подушке. На западе подступы к городу надежно перекрывает горный хребет, на ключевом перевале которого с одной стороны стоят две фермы, а с другой повыше – солярудник. Значит, зайти можно только с севера, со стороны леса. Вроде так все и вышло. Только ведь на север еще надо попасть, проскользнув мимо городского причала с приличным водным движением в окрестностях. Зорги Глока так и сделают, когда захотят свалить на родину. Боцман говорит, что его новый дружок года скоро повезет к прорезу первую партию зеленых разведчиков-испытателей. Михаил у нас теперь вообще гоблиновед, начинает вполне уверенно общаться, в курсе дел и настроений. Ночью, учитывая огромную ширину реки, пробраться, конечно, можно, если осторожно. А если у причала стоит Темза с работающим радаром или губернаторский катер – у которого тоже имеется РЛС. Да и тащить диверсионную или даже группу вторжения с такой численностью и вооружением – это не пирога гоблинов. Нет, что-то тут не так. Могли высадиться сразу после болот, пройти краем, а потом пересечь трассу и спрятаться в лесу. Лесом мы подходили к городу, – предположил Гюнтер. Там же фермы кругом, владельцы обязательно заметят. Рации у них есть, люди богатые, – возразил Костя. А оранжевая, случаем, не из Большого озера вытекает. Вышли по другому притоку в озеро, а потом по оранжевой на лету, севернее Манауса. «Оранжевая с гор течет. Никакого озера нет, мы ее всю прошли», — категорически заявил лойдхард «Твои предположения?» — подтолкнул я безопасника. «Нет пока предположений. Думать надо. Есть одни последствия. Недавно по рации узнал. Губернатор с гипертоническим кризом лежит. Еще и сердце прихватило. Врач у него». Вот так вот. Ты думай, безопасник, думай. Сведут в могилу твоего шефа все эти происшествия. Он хмыкнул. Дальше мы ехали молча. Попрощавшись с немцами возле причала, я с завистью хлопнул рукой по капоту машины. Гюнтер тут же погрозил пальцем, жалея технику. Эх, Сантана уже ждал у дверей. «Ну как?» – нетерпеливо спросил он. «Отбой тревоги, враг разбит на голову. Так ведь, Герман?» Костя повернулся ко мне и широко улыбнулся без всякой причины. «Согласен. Пусть мы грязные, мокрые, вонючие и покусаны какими-то кровососущими. Я не брит, толком не умыт и не поен кофе. Страшно хочу курить, а язык и губы пересохли от волнения. Плевать. Я ощущал себя частичкой этого огромного мира под названием Криста, А бандиты не ощущали. Они вообще ничего не ощущали. И нам было очень хорошо от этого» потому что мы живы, а они нет. Другой эпизод под кодовым названием «Операция Золотой след» тоже происходил ночью, и был он в чем-то даже подинамичнее, чем вошедший в городские легенды бой на окраинах, память о котором впоследствии превратилась в государственный праздник Манаусской республики. Темза на этот раз в образе диверсионного судна подошла ночью, встав у почти пустынного берега, Примерно за полтора километра до первых хозяйственных построек рыбацких артелей пониза. Чтобы не шлепать на всю округу грибными колесами, Самарин на подходе задействовал дизель, и все прошло тихо. После чего рейдовая группа высадилась и двинулась вдоль берега к темному массиву городских построек. Дороги тут нет, но берег весь истоптанные более ленивыми рыбаками. Со мной в рейд отправились двое, Китоев и Боцман. Сашка ждал нас на берегу. Максимально возможный удобный вариант. Оставшиеся мужики с борта парохода должны прикрывать отход группы, заранее спрогнозированный, как непростой, уже по привычке. Сама подготовка операции шла не совсем гладко. После одного запоздалого и двух ложных сообщений я наконец-то получил прямой и точный сигнал, что Салман, не так давно неосмотрительно засветившийся на сдаче коммерсанту советской золотой монеты, сейчас находится в пониза. Откуда ему знать, что монета настолько раритетна? Золотой и золотой, скорее всего, он и надпись прочитать не смог. Бандит отдыхает в объятиях любимой жены, турчанки по национальности, которая, как выяснилось после трудов тяжких, проживает себе спокойненько у Себастьяна Гомеса. Супруга устроилась в гостевых комнатах таверны «Чистый двор» в отдельном двухкомнатном номере с черным ходом, ведущим к подсобкам, Так что песню про вечную любовь пираток юной белой женщине оставим для дураков. Именно эту зацепку я искал. Бандит ты не бандита, в цивилизацию потянет даже самого убежденного партизана-ортодокса. Что уж говорить о женщинах. Мало кто из Рубингудских подруг выдержит тяготы и лишения беспросветного бытования в мокрых шалашах до землянках. Несколько дней мы просто не успели совершить скоростной бросок по реке, поздно получив нужные сведения. Тогда я решил проблему кардинально. Оставил в городе Александра, который должен был полученную от аборигенов информацию, перепроверить и в случае подтверждения перебросить ее по рации кубинцу. Сам он болтаться возле вражьего логова с поднятым воротником не мог. Потенциальные наблюдатели и обыватели невеликого малайско-тайско-индусского квартала сразу отметят проявленный белым человеком странный интерес. В этом сложном деле нам помогли местные добрые люди – И прежде всего душевная хозяйка Сайгона, давно освоившаяся в мире местных интриг. Таким образом, Сашка агентурно сидел в пониза, умирал от тоски и помаленьку спускал командировочное серебро в ближайших кабаках у реки, из врожденной деревенской экономичности, если не сказать скупости, поедая дешевую джамбалайю и попивая поганое вино для бедняков. Как этот символ каджунской кухни вообще можно нахваливать, я никогда не понимал. На местную же еще и смотреть страшно. Мало того, что колбасок с ветчиной в ней не содержится, так еще и сельдерей какой-то ненормальный применяют. В общем, по элью и джамбалаю любят те, кто не пробовал нормальный узбекский плов. Шеф, у все готово. По-шпионски заявил показушно серьезный Александр, встретив нас возле первого полуразвалинного сарая. Можешь докладывать на базу. Перегарчиком-то от Саши не слабым веет. Застоялся Буцефал в стойле. На какую базу, не понял я. Самарину. Типа, гнездо, гнездо, я орел, встретил Кондора. Иди ты, юморист, Кондормля. На этот раз информация прошла вовремя. Осталась самая малость. Выкрасть негодяя и без шума и пыли доставить на борт Темзы и тихо отчалить домой. В основной фазе операции сложности оказалось навалом. Опытная госпожа Квай, прикинув расклады, прозорливо познакомила меня с Хуаном дзинжуном, Что сказать, многогранный человек, хитрый, умный и очень опасный. Два часа длилась наша сложная беседа, на излете которой была достигнута договоренность, что мешать мне китайский мафиоза не будет, но и помогать на активной стадии тоже. Китайцы, как всегда, предпочитают как можно дольше стоять в стороне, из-за угла наблюдая, как исступленно дерутся другие а потом подбирать шмотки, выгодные заказы и освободившиеся поляны. Вместе с тем узкоглазый крестный отец крайне заинтересован в устранении любых равновеликих конкурентов и очень хорошо понимает, что Салман уже обречен. Невозможно бесконечно тягаться с государственной машиной, пусть даже и столь несовершенной, как в молодых общинах Кристы. «Пусть русские свернут голову Салману, мне будет больше места», так он думал. Поэтому Цзиньчжун помог нам в важнейшем вопросе, Китайский главбандит на пальцах разъяснил положение дел, неправильно сориентировавшемуся в обстановке хозяину чистого двора. Мол, крыша твоя все равно обречена, самое время искать новую. На этот раз Себастьян сориентировался правильно, чему удивиться сложно. Ибо древняя поговорка гласит «Лошадь сдохла, слезь!» Короче, не хочу я жить в пониза, и вам не советую. Собак я не боялся, мало собак на кресте. Редкие городские псы, попадая вместе с хозяевами на новую планету, радостно бегут в джунгли и сходу ловят там все заготовленные сельвы неприятности. Держать собаку в понизе нет смысла. Ее сторожить надо, иначе сожрут. А стоит песик столько, что, продав его в зажиточную деревню, станешь богачом. Наш брашпель, так истерегущий на стоянках ночную палубу, стоил очень дорого. Александр уверенно тащил нас узкими проходами между хлипкими плетеными постройками. Старыми лодками на стапелях и горами хлама. «Повозки заказал?» «Три штуки ждут рядом», — ответил Сашка и махнул в темноту рукой. «Куда столько?» «Багажное место планируется одно». «Так в них и поедем». «Точнее, повезут. В виде кулей». «Самим по ночным улочкам незаметно на северную окраину пройти нереально. Умные люди посоветовали». «Смотри-ка, у него тут уже своя агентура подбирается. Не зря квасит вечерами». Возницами велоколясок были найдены проверенные люди из китайской общины. Молчаливые и нелюбопытные. С китайцами работается предсказуемо. Сплошная общественная омерта. Если у тебя нет пропуска пайдзе от самого главного, тогда работать легко и просто. Нет, вы не поняли. Пайдзе самое настоящее. Металлическая продолговатая пластина с круглым отверстием для подвеса, впервые тускло блеснувшая передо мной в дальнем углу затемненного к вечеру Сайгона. Взяв в руки знаковый предмет, появившийся еще при династии Тан, я испытал настоящий исторический трепет. В школьных учебниках, помню, читал. Как везде и всюду, китайская община пониза чрезвычайно медленно ассимилируется. Это замкнутое и неплохо организованное сообщество людей-кристы, как и большинство прочих, занято примитивным мелким бизнесом в стадии первичного накопления капитала. Они стараются изо всех сил, в глазах обывателя выглядят энергичными порой весьма циничными и почти всегда непонятными людьми, не вызывающими чувства симпатии. В глазах других людей изолированная община всегда опасна. Местная власть, кстати, тоже так считает и будет считать, сколько взяток не давай. У них другая трудовая и предпринимательская культура, часто мешающая соседям. Кроме того, сама репутация китайцев тянет за собой шлейф некой иррациональной угрозы. Поэтому их никто не слушает, не советуется, принимая решение. Они категорически не контактируют с властями. Лишь привычно подчиняются патрульным гвардейцам. Живут в тени, тесно связаны с собственным криминалом, действующим чаще всего в границах самой общины. Они сами не хотят сближаться с остальным населением пониза. Однако мифологема, что все китайцы являются тесно сплоченным сообществом, неверна. Все там есть, в том числе и жесткая внутренняя конкуренция с криминальным душком. Криминал главенствует. Оттого так силен закон общественной тишины. Без круговой поруки китайская мафия существовать не может. Для китайцев неукоснительное соблюдение государственных законов всегда является предательством, как интересов общины, так и личных. Тема настолько укоренилась, что даже на новой планете жить ее будет очень непросто. Говорят, правда, король Луис придумал способ. Объявил, что как только тихушничество и скрытое неподчинение ему окончательно надоедят, он вывезет всю общину на дикие берега и бросит на выживание. А что, правозащитников тут немного. Хотя, думаю, старый алкоголик лукавит. Именно китайцы выполняют массу копеечной, грязной и нудной работы, бесконечно совершая традиционный китайский подвиг. Некоторые считают, что в законе молчания имеется не только негативный, но и позитивный не связанный с предательством смысл, относя эту составляющую к категориям чести, правильных понятий и даже военной хитрости. Хитрить рассчитать разложить складывающуюся ситуацию в свою пользу китайцы действительно умеют очень хорошо. Антицивилизационный аспект таких людей не парит вообще. На самом же деле это один из пережитков обыкновенного варварства, которым на разных стадиях своего развития переболели абсолютно все цивилизации. И все-таки главное предназначение общественного молчания – защита от посторонних, к которым относятся и представители государства. Между двумя низкими пакгаузами диверсантов-самоучек ждали извозчики. Они должным образом проинструктированы, однако, узрев предъявленную согласно инструкции заветную пайзу, китайцы прониклись еще качественнее. Тут же начав поспешно кланяться. Хоть глаз выколи усаживались долго, особенно я. Неудобно. Кое-как, собрав ноги в узел и постаравшись помягче примостить согнутую спину, я обреченно притих, после чего был накрыт пыльной рогожей. На голову надели пустую картонную коробку, а на ноги поставили мешок, набитый сеном. Ну, типа доставка продуктов, груз всякий. Хорошо, что автомата у меня нет, оба у матросов. Китоев уже традиционно свинчей и арбалетом. Последнему в операции отведена особая роль». Вот холера, закрыт грязной тряпкой, без обзора, везут неизвестно куда. Внезапно мне стало страшно до одури, и до этого сердце колотилось как бешеное, а тут что-то буквально накатило. Как холодной водой обдало, руки немеют. Дорога была безобразной, в центре города они гораздо лучше. Кочки и бугры постоянно колотили в задницу. Велорикши старались соблюдать привычный для перевозки легкого груза бодрый ритм. Спецназ ехал с интервалом, дабы не вызвать подозрения массированным завозом. До места добрались быстро, а нервное напряжение все нарастало. Господи, да побыстрее бы уже. Две опасности впереди. Салман – выходец из конфликтного индийского штата Джамму и Кашмир. Мусульманин, боевик, всю молодость воевавший с индийской армией. Папаша держал небольшую фабрику по производству широко известных узким специалистам кашмирских «Ивовых бит», Лучше бы он шафран выращивал, честное слово. Наглядевшись на биты, сынули обнаружил в себе мощный энергетический заряд и принялся шалить в долине, обстреливая индийские патрули. Неуемный революционный задор, обретенный в земной реинкарнации, не покинул его и на Кристе. Кого назначить главным врагом в мире новом? Молодой человек не определился и потому конфликтовал с кем попало. Со всеми в общем. Банду он набрал из отморозков азиатских национальностей – сбору по сосенке. Все люди уже проверены в кровавом деле, надежные. В квартале вокруг таверны «Чистый двор» в съемных клетушках живут двое его наблюдателей, в обязанности которых входит постоянный пригляд за Лешкой. Одного Сашка вычислил, второго не смог. Еще одного работника в штате таверны вынужденно держал Гомес. Если эта группа заподозрит что-то неладное – Просто так уйти нам не удастся, придется воевать, чего мне категорически не хотелось. Вторая опасность, по моему твердому убеждению, не менее серьезна. Это гвардейцы короля Луиса, патрулирующие ночью улицы пониза. В зендан королевской крепости нам попадать никак нельзя, при остром конфликте придется стрелять. Представляете масштаб возможного международного скандала? Потому и там за стоит черт знает где. Патрульные, как известно местным, ясным днем в рвении своем очень разные от степени порядочности. А темные ночи все одинаковы, соваться в омут не спешат. Имея необходимый жизненный опыт, гвардейцы на слух определяют, что там происходит. Пьяная разборка, недопустимый по дерзости грабеж или же крепкая заваруха серьезных людей. Первые два варианта подлежат только дневному разбору, ночью им лень. А вот в последнем случае гвардейцы, как неудивительно, сунутся. Король, справедливо числит всех чрезмерно наглых и слишком серьезных прямыми конкурентами, за такие истории головы поотрывает. Оттого гвардейцы тут не столько полицейские, сколько каратели. Вывод — дружная стрельба очень и очень нежелательна. Вот повозка замедлила ход. Ага. Остановка, поворот налево, чуть скрипнули вновь закрывающиеся ворота. Мой тащил по поклажу в хозяйственный двор таверны, где сразу, как было оговорено, принялся на средней громкости, чтобы не будить постояльцев лопотать по-китайски, подзывая хозяина требованием срочно принять утварь и продукты питания. Устал доставщик, страшно спать хочет. «Можно выходить!» — на чудовищном пиджине произнес таксист, один из всей троицы, остающийся с нами, за отдельную и особую плату. «Сразу в сарай!» — тихо предупредил Сашка откуда-то сбоку. Мы резво прыгнули в темноту. Двери не трогай, скрипят страшно. Сигнала не было? Не, рановато, ответил мне Сашка. Ждем. Рядом нервно похтел боцман. Обычно невозмутимый Китоев тоже нервничал. Окна апартаментов гангстера выходят на пустырь. С улицы подсмотреть невозможно. А на пустыре не подефилируешь. Неплохой путь экстренной эвакуации, которую я допустить не могу. Велорикши рикши не видно, куда-то юркнул. Заранее проверяли. Из дверей сарая отлично просматривался забор и почти вся улица за ним. Забор у хозяина дерьмовый, низкий и дырявый. Через примитивный плетень видно все. Света на улице практически нет, лишь горит масляный светильник над входом в таверну и чуть дальше огонек еще какого-то заведения. Однако цвет ближнего фонаря и слабый свет звезд позволяли во всей красе разглядеть мистический восточный нуар этой не самой посещаемой по пониза. Особенно впечатляют кособокие дома, словно склонившиеся над узкой проезжей частью. Бесконечно надстраиваемые как попало, без всяких расчетов и согласований, строение грозили обвалиться в любой момент. Окон нам не видно, зато видно косые стены. Как люди живут? И не боятся ведь? Александр посмотрел на слабо светящийся циферблат наручных часов. «Сейчас выйдет». Только он это произнес, как в пятнадцати метрах от нас открылась дверь дома – и на улицу осторожно вышла женщина. «Что за параша? Баба, а мужик-то где?» – удивился Сашка. «Каждый час выходит. Проверяет». «Может, это и есть второй наблюдатель», – предположил Боцман. «Разумно. Поселили семью разведчиков, никто не заподозрит». «Хотелось бы думать», – вздохнул я. Женщина демонстративно опрокинула почти пустое ведро в канаву, успев за это время раза три мельком оглядеть «Чистый двор», Явно привычно вглядываясь в окна. Затем внимательно оглядела подход к таверне и так же тихо удалилась. «Точно, она это. Мужа подменяет», — решил Китоев. «Жалеет, поспать дает». Сигнала все нет. Есть два варианта развития событий — простой и сложный. Сложный таков — мы тупо врываемся в комнату с криком «Лежать мордой в пол работает ОМОН» и вяжем всех. Очень плохой вариант. Влетать с такими предложениями к натренированному, обстреленному и настороженному убийце, готовому на все, знаете, тут и настоящий ОМОН не обрадуется. Огонек свечи в крайнем левом окне первого этажа обрекал нас именно на этот вариант. Свет же, появившийся в крайнем правом окне, предлагал вариант иной. Дело в том, что даже для таких VIP-клиентов внутренних туалетов в домах и комнатах пониза не имеется. Да что там. Даже в Манаусе только начали делать первые примитивные септики, а унитазы появляются только после русских подарков. Сортир находится во дворе. Это так называемый туалет азиатского типа, то есть толчок с дыркой в полу. Вот теперь знаете, как официально называется это чудо санитарной техники, с детства знакомое вам по вонючим провинциальным автовокзалам. Трактирщик вина и пива не жалеет. Мне только и остается надеяться, что Салману наконец-то приспичит, и он выйдет во двор. Остальное, как сказано в знаменитом кинофильме «Дело техники». Вариант горшка с крышкой под кроватью не рассматривался. При такой жаре и духоте, которые накатывают на город к полудню, соответствующая амбре жизни в квартире не даст. Не, не вариант. Да и вынос не замечен. «А внутренний охранник?» – спросил я. Матрос вновь посмотрел на часы. «Уже с полчаса как должен двинуть кони. Под предлогом неожиданного опьянения. Местные яды хорошо действуют». Ничего не дрогнуло внутри. Собаки — собачья смерть. «Давайте-ка по местам, господа спецнайзеры», — внезапно решил я. «Лучше перебдеть, стрёмно в последние секунды по двору бегать». Костя направился к двери первого этажа, выходящей во двор. Через неё шастают работники кухни и прочие служки. Дверь находится почти под лестницей черного хода, по которой при правильном сигнале и будет спускаться объект охоты. Возле самого толчка прятаться не стоит, уж это место он будет держать на прицеле в первую очередь, инстинктивно. Да и не спрячешься там, даже кустов нет. Боцман осторожно подошел к воротам, прислушался и решился. Быстро перешел улицу и скрылся у большого сарая напротив, сразу же спрятавшись в зарослях высокого местного сорняка. Как его брать? Резкого такого. Измучились, планируя. Консультанта-спецназовца у нас нет. Нормального государственного диверсанта из ГРУ. Сначала решили бить в голову болтом специального назначения, с блантом, тупым наконечником из кости, обклеенным войлоком, в затылок, что сразу уложит его на землю. Красота! Не бей по голове, бей по затылку! Так приговаривал старший брат, когда скользящим ударом тяжелой ладони приводил меня в чувство после очередного проступка. В лоб нельзя и в висок нельзя. По затылку. Однако весь мой охотничий опыт учит. Выстрел в голову или шею есть верный результат. Помрет. А Салман должен жить и говорить. Подключили к обсуждению судового врача. Нина хороший опыт имеет. Во время учебы в институте посещала студенческий кружок при кафедре судебной медицины. А потом решила стать клиницистом. «Сомнительная затея», – сразу заявила она. Дело в том, что удар тупого наконечника арбалетной стрелы, даже обернутого войлоком, может быть сопоставим по эффекту с ударом тупым твердым предметом с ограниченной травмирующей поверхностью. Например, бойком молотка, либо обухом топора. Высок риск тяжелой черепно-мозговой травмы с проламыванием костей черепа, ушибом или разрушением мозга. В затылочной области располагаются жизненно важные центры, такие как дыхательный и сосудодвигательный, на дне ромбовидной ямки, образованной верхними поверхностями, моста головного мозга и продолговатого. Меня аж передернуло от этой анатомии. При их повреждении, даже опосредованном, в результате сильного сотрясения наступает остановка дыхания и сердцебиения, то есть смерть на месте. В другие места ничуть не лучше. Например, толщина чешуи височной кости может колебаться в среднем от 1 до 3-4 миллиметров. «Мужчины, а арбалетная стрела может сбить с ног?» Все посмотрели на костью. «Не замечал», — хмуро ответил тот. «Я почему спросила? Может быть, тупым наконечником с войлоком лучше выстрелить в верхнюю часть спины на уровне лопаток и сбить с ног?» «Гарантированно выживет». В принципе, даже с переломом пары рёбер или лопатки будет пригоден для всяческих с ним действий. «Заорёт на всю округу, гад, рефлекторно», — сразу воспротивился я. «Да и ладно бы, мало ли кто орёт, там всегда орут. Страшнее, что может успеть шмальнуть. Мужик он наверняка стойкий. Что если в шею тупым вмазать?» «Давайте рассмотрим и такой вариант», — хладнокровно согласилась Котова. «Порассуждаем, что может быть». В результате тупой травмы опасны для жизни повреждения гортани и трахеи с переломами хрящей. Может наступить смерть от механической асфиксии, то есть кровотечения в просвет гортани и трахеи, и гематом, суживающих просвет гортани или трахеи. Это о воздействиях в переднюю поверхность шеи. «С тыла будем бить или сбоку», – подсказал Китоев. «Хм, воздействие в передние боковые поверхности шеи опасны травмированием синокаротидного узла». Это в области разделения общей сонной артерии на наружную и внутреннюю. Возможно рефлекторная остановка сердца. Воздействие в боковые поверхности шеи, в область шейных нервных сплетений могут вызвать сильную боль вплоть до потери сознания. В зависимости от степени повреждения шейного нервного сплетения функция, соответствующей верхней конечности, может быть под вопросом. Воздействие в заднюю поверхность шеи при достаточной силе Может привести к перелому шейного отдела позвоночника. А это чревато параличом или смертью. Все зависит от энергии и площади воздействия. И что делать? С другой стороны, практика была. Тунгусы так брали пленных. Правда, тунгусы работали луком. Так ведь там усилие можно выбрать. Имелись у них и стрелы специальные. Зверя так живаком брали. У нас же есть лишь обыкновенный арбалет. Усилие не регулируется. Туфта, не выгорит такой фокус на арбалете. С большой площадью наконечник не поставишь. Перетяжеленная на морду стрела или болт не летает. Лучником Кости стать не успеет. Да и динамики не будет. Так же, как скрытности в изготовке после выхода из двери. Снова туфта. Влепить в бедро тупым с внутренней стороны. Болевой шок будет адский, свалится точно. Однако, если шибко тренирован, зол на боль и дух есть то развернуться со стволом успеет. Опять не слава богу. После долгих обсуждений решил отсушить тупым болтом правое рабочее плечо. Ствол, если в руке, улетит. левой обязательно схватится за рану, скорее всего, уже присев от боли. Так что можно успеть добежать. До сарая считанные метры. Лучшего придумать не смогли. Силовой захват с криками, летающими дубинами, криками руки вверх исключили по очевидным причинам. «Есть!» Азартно прошептал Сашка. Толчковый вариант. Я коротко мигнул из глубины сарая фонариком, и все замерли. Ну? Щелкнула дверь второго этажа. Скрипнули тонкие доски хлипкой на вид лестницы, и темный силуэт начал спускаться во двор. На полпути Салман остановился, словно что-то заподозрив. Посмотрел на приоткрытую дверь хозвыхода, качнул головой, и я почувствовал. Еще немного, и получу первый в своей жизни инфаркт. Бандит выждал несколько секунд, что-то поправил на поясе, а потом вновь двинулся в сторону западни. Я не видел точно в какой момент в проеме появился арбалет Китоева. Выстрел мы услышали. Щелк. Бегом. Объект замучало и начал заваливаться на бок. Вылетая из двери, я уже вытаскивал из правого кармана еще одно спецсредство. Лучше перестраховаться, чтобы не нарваться на урок какого-нибудь кунфу. Сашка подскочил первым, накинул на голову Салмана толстое одеяло и, схватив его за здоровую руку, потащил бандита в тень здания, подальше от места падения пистолета. Салман попытался сгруппироваться. «Ну так и я ждать не буду». Электрошокер, купленный на базаре Манауса, сработал штатно. Обмякшее тело было спрятано за углом, и Китоев опытно начал крепить добычу наручниками по рукам и ногам. Тут индус очнулся и решил замучать погромче. «Силен, бандюган!» Сашка, не растерявшись, быстро вбил его мордой в грязную землю двора. Но шум эта сволота все-таки создала. Из двери опасно выглянуло бледное лицо Себастьяна Гомеса. «Как дела?» — идиотски поинтересовался он дрожащим голосом. «Не позавидуешь хозяину. Брейс, коротко рявкнул я по-русски. Александр торопливо запихивал в рот бандиту тряпку, вытащенную из кармана. «Отведай-ка свежего носочка, олень!» Созданный нашей беготнёй, вознёй и стараниями Салмана Кипиш не прошёл даром. На улице вновь скрипнула дверь. И теперь уже мужчина решительно вышел на улицу, держа в руках короткий увесистый ствол. Вот это совсем плохо. Бандит тем временем начал рычать, стучать ногами и извиваться, словно иллюзионист, стремящийся выбраться из пут. А вдруг сумеет, как знаменитый Гудини? Костя с Сашкой упали на него. «Электрошок!» – заорал матрос. «Чего ждёшь?» Да сколько же тебе надо. Высоковольтный разряд протрещал еще раз, и пленник опять затих. Костя поднялся, но перезарядить арбалет уже не успевал. Наблюдатель, что-то заметив, пошел быстрее, вскидывая ствол. Я тоже поднял кольт, ловя стволом цель. Приплыли. Тишина закончилась. Выстрел из трофейного нагана к стволу которого изобретательный боцман прикрутил пустую пластиковую бутылку, прозвучал хоть и достаточно громко, но как-то неестественно. «Не бей по голове, бей по затылку!» Наблюдатель рухнул в дорожную пыль. Мишка торопливо подошел к нему, держа в руке абордажную саблю. «Вроде конец первой серии». «Валить надо, ребята, гвардейцы!» — предупредил Костя. «Знаю, Тени сюда рикшу, грузим и драпаем!» — приказал я. Сам не заметил, как рядом оказался хозяин с двумя слугами. «Спасибо, Себастьян, теперь ты на хорошем счету». «Не забуду», — сомнительно приободрил я несчастного коммерсанта, который сейчас больше всего хотел, чтобы про его существование позабыли все люди на Кристе. «Мы уходим, остальное сделай сам. Дочищай, испаряй тела, жену Салмана вывози, как договорились. Держи». Тяжелый мешочек перешел из рук в руки, существенно поправив настроение владельца чистого двора. Наверху заверещал женский голос, забурчали мужские. «Вяжут супругу». Поначалу я хотел забрать и жену бандита, позже решил оставить ее до поры в надежном убежище. Вряд ли она знает что-либо лучше, чем сам Салман, а мобильность снизится существенно. Шума действительно уже много. Любопытные обыватели начали просыпаться. Где-то заскрипели окна. Кроме того, пусть Салман ощущает, что жена где-то далеко, да в чужих волосатых лапах. Это отрезвит на допросах. Время, время. Готовы? Все, миссия выполнена. «Оружие собрали! Скачем в порт!» «Стоп! Где тут моя картонная коробочка?» Самолично выдрузив ее поверх заштопанного мешка с добычей, я дал команду на отход. Рикша, находясь в полуобморочном состоянии от факта сопричастности к столь страшным делам, тащил повозку по самым тесным и мрачным закоулкам, не чувствуя веса поклажи. Мы втроем еле поспевали, постоянно оглядываясь в ожидании свистка или властного гортанного крика. Вот это жизнь! События идут одно за другим, и все словно окрашены в разные цвета. Неизвестность постепенно отступает, разноцветный мир вокруг меняется. Шаги к переменам даются непросто. Приходится бегать и воевать, платить и добывать, уговаривать и запугивать. Но ты делаешь шаг другой, затем жалеешь о содеянном, переживаешь и зарекаешься, напиваясь в уютной таверне, адмирал Бенбоу. А потом все повторяется, все идет по кругу. Что-то останется в глубинах памяти, что-то сотрется, заменится новыми впечатлениями и эмоциями, словно океанская волна стирает узор на песке, который еще мгновение назад казался самодостаточным. Но есть такие вещи, которые не стираются из памяти. Это память о пролитой крови. Никогда больше не буду спецназером. «Сколько раз я уже это говорил, а?»